Не так это тягостно, как вы думаете. — Что касается меня, — вскричал Нед Ленд, — я никогда не дам слова отказаться от мысли бежать отсюда. — Я и не прошу вашего слова, мистер Ленд, — холодно отвечал капитан. — Сударь, — вскричал я, не владея собой, — вы злоупотребляете своей властью, это бесчеловечно. — Напротив.